пасторша выписывается из церкви. После Нового года Сонья Самолиста вернулась из Оулу продолжать исследование. Она распечаталась в диске данные о сне медведя, собранные Сайми Рехкайла за праздничное время и улеглась, как и раньше, присматривать за чертом в берлогу. Когда пастор Оскар Хоусканен услышал о возвращении Соньи, в нем сразу вспыхнул азарт исследователя, и он снова стал проводить время в берлоге. Прежняя игра возобновилась. Любовники шептались и тискались в недрах сугроба. В духовном смысле рождественский отпуск на севере пошел Сонье на пользу. Она спокойно подумала и осмыслила свое религиозное пробуждение переварила за время рождественских дней мудрости Оскари, несколько раз посетила церковь и почитала вдобавок к прежней дряне Библию и историю церкви. Теперь ей страстно хотелось обсудить свои религиозные чувства. Пастора же от всего этого охватывал ужас. Он вовсе не стремился обратить Сонью в веру. Его собственная апология давным-давно выдохлась. Но что поделать, если молодая женщина устремилась к Богу? Такое может случиться, когда неделями спишь со священником в берлоге. В конце января пастор Оскар Хусканин приобрел новые лесные лыжи. Пасторша хотела оставить семейную машину себе. Средств на покупку или аренду другой у пастора не оказалось, хотя для выполнения служебных обязанностей он тоже нуждался в машине. Одного транспортного средства семье хватало бы, если бы хозяин жил дома но он проводил основную часть дневного времени и почти каждую ночь в берлоге у черта, нашептывая на ухо Сонье Саммолиста слова, пробуждающие библейскую любовь, не обходя вниманием и выражение любви земной. Обращение пастора к лыжам решило проблемы с передвижением, поскольку короткий и удобный обходной путь от имения Рехкоэла до церкви пролегал через лес. Хусканин проложил лыжню от берлоги во дворе рехкой ладо до канцелярии, так что машину пасторша смогла оставить себе. Иногда на неделе Оскар Хусканин пробегал на лыжах до самых глухих деревень, если где-нибудь в чаще требовалось провести молебен или какая-нибудь бабуля была при смерти и нуждалась в приводящих в чувство словах утешения от священника. В свои 50, Оскар Хусканин был превосходным лыжником. За месяцы, проведенные в Берлоге, его физическое состояние улучшилось прямо-таки чудесным образом. Не стоило, конечно, забывать, что в конце лета пастор еще и занимался метанием копья, физически тяжелым, жестким спортом. Для пастора Оскари Хусканина провести зимний отпуск в Берлоге во дворе дома Рехкайла было естественно. Вдобавок к оплачиваемому отпуску он взял неоплачиваемый – чтобы лежать в берлоге до самого конца февраля. У Соньи тоже было время хорошенько обдумать вопросы веры, особенно когда рядом был страстный и глубоко знающий Библию священник. Сонья показала себя восприимчивой ученицей, религиозное рвение набрало в ней настолько большую силу, что она даже попросила у пастора Хуусканина исповедать ее. Оскар ее духовником все-таки не стал. Поэтому отношения пары охладели, телесная любовь Соньи почти увяла от осознания греха. «Неужели это происходит?» — серьезно думал Хоусканин, и эта женщина на самом деле становится религиозной. Он не преследовал такой цели, вовсе нет. С верующими женщинами, особенно молодыми, всегда было нелегко. Уж это пастор знал. У одних религиозное помешательство напоминало приступ сумасшествия, а других безумие охватывало до конца их дней. Тем временем по селу о пасторе хуусканине поползла молва, что он свихнулся. Помешался на женщинах старый козел. Эти сплетни доходили и до самого хуусканина, Но он относился к подобным наветам спокойно. Пастор объявил, что стареющий мужчина никоим образом не жалкая развалина, которая на закате жизни бегает за молоденькими женщинами. Напротив... Речь идет о незыблемом законе природы. Старый самец собирает стаю, как лось или рогатый олень. Наиболее сильная особь округи прогоняет молодых узурпаторов и заботится о самках своими силами, оживляя и поддерживая таким образом силу стада. пастор Саара Хуусканин пыталась образумить мужа самыми разными способами. Просила его вернуться домой хотя бы формально. Но Оскари уходил на лыжах в берлогу всякий раз, когда позволяли служебные обязанности. Он признал перед женой, что стал немного более странным, но сумасшедшим себя все же не считал. Так немного увлекся исследовательницей диких животных из университета Оулу и помогал ей в важной научной работе. По его мнению, ничего особенно дурного в этом не было, тем более настоящего греха. Оскари предложил Сааре совершить летом с медведем совместную поездку, например, куда-нибудь в Лапландию или в европейские горные края. «С таким распутником, как ты, я больше никуда не поеду», мрачно заявила пасторша. «И этого чертового медведя я даже на порог не пущу, можешь мне поверить», веско добавила она. Этой зимой в берлоге у Рейхкала располагалась Временная церковная канцелярия. Туда переадресовывали все поступавшие пастору служебные звонки. Оттуда он давал указания по поводу христианской миссии и руководил приходом. Пребывая в спокойствии и умиротворении, пастор Хусканин готовил проповеди в тишине берлоги. Но зима отступила, и отдых закончился. Оскар Хусканин снова восстал из-под снега и теперь разъезжал на лыжах по благотворительным кружкам проводя молебны, проповедовал в церкви, как раньше, а затем на ночь возвращался в берлогу. Но неожиданно туда нагрянула с визитом пасторша Сара Хусканин, которая поинтересовалась у хозяйки Сайми Рехкайла, где муж. «Так он же там, в берлоге? Они наукой заняты. Лучше туда не ходить и не мешать, да и черт может проснуться». Однако пасторша Хусканин пришла с официальным делом, и остановить ее было невозможно. Она схватила на крыльце лопату для снега, подобралась к берлоге и начала копать. В берлоге перепуганные Оскари и Соня подсматривали через линзу перископа, как грозная пасторша с лопатой проводит наступление. Соня попросила у Оскари помолиться о милости Божьей, но пастор только раздосадованно что-то проворчал. Разгневанная пасторша сбила торчащую из снега трубу перископа, Расчистив сугроб перед дверью, Сара рявкнула в берлогу. «Я пришла всего лишь сказать, что выписываюсь из церкви, Оскари Хусканин. Далее последовала жестокая сцена. Сонья Самалиста выползла из берлоги и, молясь и плача, убежала под защиту дома Рехкайла. Оскари Хусканин, застрявший в берлоге, попытался утихомирить жену, но та копила в себе ярость всю зиму. Супруги кричали и ревели так, что черт проснулся. Зловеще зарычал и выбежал на улицу. Он был уже большим мальчиком. И перепуганная пасторша освободила ему путь. В берлоге остался только пастор Хусканин, на котором почти не было одежды. Погода в вечерние сумерки стояла суровая, двадцатиградусный мороз и ветер. Выходить на улицу в одних трусах пастору не хотелось. Но поскольку жена швыряла в берлогу снег, надо было натянуть зимнее снаряжение. Наконец Хуусканин вырвался из берлоги и помогли ему в этом плечи. Пасторша удрала в дом, а пастор бросился к лыжам и отправился в погоню за медведем. Уезжая, он прокричал, что если жена хочет выписаться из церкви, то приходить с этим надо в рабочее время в канцелярию. И пастор исчез. След за чертом в темной чаще. В доме женщины попытались успокоиться. Вдова Сайми рехкаяло сварила кофе и предложила к нему шоколадный кекс. Сонья Самолисто, захлебываясь от рыданий, рассказывала о своем обращении к религии и просила прощения за прелюбодеяние у пасторши и отца небесного. Она лепетала псалмы, с которыми, как и с другими библейскими текстами, познакомилась за зиму. Гнев пасторши утих настолько что она пообещала охотно уступить Сонье мужа, с лыжами, медведем и всем остальным. Сначала она порвала бы с церковью, а затем и с дедом. Но Сонья не хотела уводить оскарью у пасторши. Она действительно приняла веру, а в Оулу у нее был жених. Она не могла жить со старым мужчиной во грехе, во всяком случае не с пастором. Лишь под утро пастор Оскаре Хусканин поймал чертов чаще. Медведь замерз, буквально окоченел, и был очень тяжел. Он ворчал и скалил зубы, дотащить да его обратно до берлоги оказалось адским трудом. С рассветом уставший пастор ввез рычащего питомца на спине во двор дома рехкайла, втиснул назад в берлогу, захлопнул за собой дверь и прилег. Около полудня Сайми Рехкайла принесла мясной суп и сообщила, что пасторша и Сонья Самалиста ушли вдвоем. Она добавила, что Сонья хотела получить в свое распоряжение последние дискеты с данными о зимней спячке медведя, если только пастор позволит. Соня также сказала, что их можно отправить в университет Оулу на ее имя. В этом нет никакой спешки. Вот какие пожелания она просила передать, завершила вдова. Пастор Оскаре Хусканин подумал, что, черт возьми, подобного не должно было случиться. В голове промелькнула мысль помолиться Господу об отмене всего произошедшего. Однако затем он устало повернулся на бок и решил, ну и ладно. В конце концов, Соня — глупая гусынья. Чудачки погружаются в религию, хотя мир в состоянии предложить им вещи и получше. Настроение у Оскари настолько упало, что захотелось дать черту пинка под зад. Но медвежонок снова спал сладким сном. Да и что он понимал в людских делах? Оскарь снова прилепил исследовательские датчики к медвежьей туше и настроил компьютер. Пастор Оскари Хусканин почти беспробудно спал вторые сутки. Просыпался лишь изредка, чтобы полокать мясной суп, а потом опять мрачно смыкал глаза. Днем на второй день в берлогу проскользнула вдова Саймирехкайла, Рехкайла, бесшумно легла рядом с угрюмым Хуусканином, обвела его плечо рукой и прошептала. — Не обращайте внимания, пастор, я попробую вас утешить. Давайте спать спокойно, нам, одиноким, лучше держаться вместе.